Таким образом, Август был драгоценный союзник для Петра, не силою оружия, но тем, что возбудил к себе такую ненависть и такое недоверие шведского короля. Он отвлек этого страшного в то время врага от русских границ и дал царю время ободрить свои войска и выучить их побеждать шведов. Успехи русских начались на Дальнем Севере, где в июне 1701 года семь шведских судов тайком под английскими и голландскими флагами хотели пробраться к Архангельску, но были отражены и оставили в добычу русским два судна, севших на мель. Петр был очень доволен. «Зело чудесно!» — писал он Капраксину и поздравлял с нечаемым счастьем, что отразили злобнейших шведов. В конце 1701 года шереметев предпринял наступательное движение на Шлиппенбаха в Ливонии и, пользуясь превосходством своих сил, поразил шведов при мызе Эрестфер 29 декабря. Три тысячи шведов полегло в битве, 350 было взято в плен, русские потеряли около тысячи человек. Петр был в восторге от первой победы над шведами. Меньшиков поскакал к победителю с орденом святого Андрея Первозванного, с царским портретом, осыпанным бриллиантами, с указом о возведении в генерал-фельдмаршалы. В Москве великое торжество. Благодарственные молебны, целый день колокольный звон, целый день гремят сто пушек, на башнях и стенах кремлевских развиваются знамена, отнятые у шведов. Подробности военных действий смотрите у Голикова Деяния Петра Великого и у Устрялова. Голиков Деяния Петра Великого, часть вторая Москва, 1788 год, страницы 59-60. Устрялов История царствования Петра Великого, том 4, часть 1, страницы 110-114. Нарва отомщена После победы Шереметьев пошел разорять шведскую землю. Разорил весь Юрьевский, Гербцкий уезд, но усталость лошадей и глубокие снега заставили фельдмаршала прекратить опустошительный поход. Шереметьев считал большим счастьем для себя, что неприятель не воспользовался глубокими снегами и не напал на лыжах из лесов. Было взято сто сорок языков. Чухну разобрали по себе черкасы, малороссийские казаки. шереметев доносил, что он не велел отнимать чухну у черкас, чтоб охочие были. Кабинет. Там же часть вторая, страница двести двадцать шестая. Но черкасы не были довольны. Еще в начале года, несмотря на то, что, по словам самого Гетмана, вывели из Ливонии в Малороссию до четырех тысяч пленных, они сильно жаловались. 3 марта Мазепа, Андреевский кавалер, с 8 февраля 1700 года, писал государю, «Возвратившись со службы вашей монаршеской, с границы Ливонских, полковники с старшиною и товариществом, Стали на меня чинить великое между собою нарекание и роптание, хотя и за глаза. Во-первых, за то, что понесли такие труды, и в хозяйстве своем ущерб от дальнего похода. Во-вторых, что за сено немало их товарищества побито и потоплено, оружие и кони на сенах отниманы» и, несмотря на их жалобы, управы им не дано в тех селах, где их грабили и убивали. Особенно же ропщат они за то, что в Обскове при отпуске взяли у них пушки полковые. Эти возвратившиеся войсковые люди поднимают на ропот остававшихся в Малороссии. Все в один говор ропщут на меня, будто то я за их права и вольности не стою и вам великому государю за них не бью челом что такие новые дела над ними делаются не зная за что взяты пушки я не умею им отвечать и утолить их ропот покорственно бью челом а известительном и наставительном указе на счёт пушек Получив указ, я тотчас бы обослал по всем полкам универсалами, дабы утолить ропот. Особенно буду писать к запорожцам, у которых городовые казаки те же сплетни и плевелы посеяли, а там издавна и без всяких случаев нетрудно быть переговором и лишним словам. Посланному к нему стольнику Лутовинову Мазепа поговорил подробнее. Казаки, стоя в обскове ездили покупать конский корм на Чехии, но тамошние жители на Чехии им не продавали, а у казаков, кроме чехов, других денег нет, и они ездили по уездам и брали конский корм, но тут у них коней и оружие поотнимали, и самих человек сорок в воду побросали, а иных до смерти побили». Били они челом об управе боярину Борису Петровичу Шереметьеву, но он ничего не сделал. Казаки говорят, что Гетман ездил в Москву и получил кавалерство, а об них и об нуждах их великому государю не доносит и не бьет челом. А они в этих службах в конец разорились, говорят тайно между собою, есть ли Гетман а их обидах не будет бить челом великому государю, то они пойдут служить королю польскому или шведскому. «Я, — говорил Мазепа, — и сам их боюсь, потому что надежные сердюки все разосланы в Обсков, а при мне надежных людей моего регименту теперь малое число, а московских стрельцов только триста человек» прошу стрельцов прибавить и сделать тысячный полк для моего оберегания великий государь указал бы мне на свою службу идти надобно мне выбрать войско доброго с тридцать тысяч или по крайней мере двадцать тысяч идти ли твою потому что этот путь близкий и кормный Вслед за тем гетман дал знать государю, что в январе он отпустил на службу в Обсков низовое войско запорожское, и что запорожцы, не имея в очах своих ни страху, ни стыда, так буйно и лениво шли что едва на Масленицы вышли на Смоленский рубеж, и сколько на походе своем причинили неправд, грабежей и обид людям малороссийским и великороссийским, того и пересказать нельзя, едва и неприятель может хуже поступить. За это, — прибавлял Мазепа, — надобно на их поставить на таком месте, где бы лучше отслужили».